Письмо семнадцатое, вторая, жена Ко мне часто обращаются за разрешением различных затруднений Многие меня называют просто судья Но обыкновенно каждый сохраняет то имя, которое он носил на земле Мужчины и женщины приходят ко мне, чтобы я разрешил некоторые их недоумения Касающиеся этических и других вопросов Приходят даже по случаю ссор Вы, вероятно, думали, что здесь не ссорятся Не только ссорятся, но, бывает, и продолжительно враждуют. Придерживающиеся различных религиозных взглядов нередко вступают в горячее столкновение. Приходя сюда с теми же верованиями, какие они исповедовали на земле, и получив возможность лицезреть свои идеалы и реально переживать свои чаяния, люди различных верований становятся здесь еще нетерпимее. Каждый убежден, что именно он прав, а другой заблуждается, особенно часто это встречается у новичков этого мира. Через некоторое время они становятся гораздо терпимее, сосредотачиваясь внутри своей собственной жизни, не наслаждаясь теми доказательствами и осуществлениями, которые каждая душа строит для себя. Мне хочется привести вам пример того, в каких вопросах приходится мне быть здесь судьей. Здесь есть две женщины, которые при их жизни на земле были замужем за одним и тем же человеком. Первая женщина умерла, затем ее муж женился на другой, и вскоре, через год или два, оба, муж и вторая жена, перешли сюда. Первая женщина считает себя единственной женой своего мужа и следует за ним повсюду. Она утверждает, что он обещал встретиться с ней на небесах. Он же чувствует больше склонности ко второй жене, хотя и к первой питает добрые чувства, но ему надоедает то, что он называет «безрассудством». Он сказал мне однажды, что желал бы отделаться от обеих для того, чтобы спокойно отдаться интересующим его изысканиям. Он часто искал моего общества, и обе женщины, не желавшие расстаться с ним, тоже приходили ко мне. Однажды, когда они в очередной раз обратились ко мне втроем, первая жена задала мне такой вопрос. «Этот человек – мой муж. Не должна ли эта женщина удалиться и оставить его безраздельно мне?» Я спросил мнение второй жены. На этот счет она ответила, что без мужа ей будет здесь очень одиноко, и поскольку она обладала им последней, он и принадлежит ей более, чем другой жене. Мгновенно вспыхнула в моей памяти сцена между Саддукеями и Христом, когда они задали ему подобный вопрос, и я повторил его ответ, насколько смог его припомнить «Восставшие из мертвых не женятся» и не выходят замуж, а пребывают, подобно ангелам, на небесах. Мой ответ, по-видимому, поразил их, и они отошли в глубокой задумчивости. Мои собственные наблюдения по этому поводу приводят к тому, что различие полов здесь так же реально, как и на земле, хотя выражается оно иначе. Через некоторое время все трое – пришли ко мне опять и сказали, что они по-новому взглянули на свое затруднение. Возможно, что эта новая точка зрения была ангельская, так как первая жена решила предоставить возможность своему мужу проводить часть времени с его второй женой, если это ему необходимо. Но дело в том, что мужчина питал нежную любовь к одной молодой особе еще до встречи, с обеими женами. Эта девушка тоже умерла, и теперь он испытывал сильнейшее желание разыскать ее здесь. Удастся ли ему это, я не могу сказать, но положение его не из легких, и я думаю, что оно не составляет исключения. Хотя есть способ, посредством которого он мог бы избавиться от навязчивого общества своих жен и обеспечить себе уединение, но он этого еще не знает». Знающий может уединиться здесь так же, как и на земле, выстроив вокруг себя стену, через которую его может увидеть только посвященный. Я не открыл этой тайны моему приятелю, но со временем, может быть, и открою, если для его развития потребуется одиночество. Теперь же, мне кажется, для него полезнее приспособиться к этому двойному праву на него – и отыскать истину лежащую в основе его затруднений. Может быть, он узнает, что в действительности он не принадлежит ни одной из этих женщин. Пребывающие здесь души начинают через некоторое время в такой степени любить независимость, что и сами готовы отказаться от своих прав и претензий на чужую свободу. Здесь можно расти и духовно, если у человека есть такая потребность, хотя мало кто пользуется этой счастливой возможностью. Большинство довольствуется тем, что усваивает земной опыт и земные переживания, и тут люди теряют благоприятные возможности, так же, как они делали это во время своей земной жизни. Здесь есть учителя, всегда готовые помочь тому, кто желает их помощи для проникновения в тайны жизни, здешней, потусторонней и теряющейся в далеком-далеком прошлом. Если человек понял, что его недавнее пребывание на земле было лишь последним в длинной череде жизней, и если он сосредоточит свои мысли на восстановлении в памяти далекого прошлого, он может вспомнить эти жизни». Многие могут думать, что достаточно одного освобождения от материальной завесы, чтобы освободить душу от всякого помрачения, но как на земле, так и здесь. Все происходит так или иначе не от того, что оно должно быть таковым, а потому что таковым является. Мы притягиваем к себе переживания, для которых созрели и в которых нуждаемся, но запросы большинства душ здесь слишком ничтожны, так же, как и на земле. Скажите людям, чтобы они стремились к большему, и жажда их будет удовлетворена».